Рынок. Иногда гильдия пустовала несколько дней, ведь у каждого члена группы была реальная жизнь, обязанности, которые они должны были выполнять. А Банан оставался за охранником вместе с Саной. Одному ходить в подземелье было крайне сложно, поэтому все свободное время он изучал книги, которые приносили из походов, да общался с Саной. Если я не ошибаюсь, существует около пятидесяти крупных гильдий и более тысячи маленьких. Гильдии занимает крупные города, заменяя власть, а во главе стоит император. Нулевой оцифрованный директор компании, что создала эту игру. Слова игрока словно уходили в пустоту, даже несмотря на то, что дух сидел рядом и беззаботно качал ногами. Вернуться в реальность помог легкий скрип двери со второго этажа, что было странным. Ведь все должны были вернуться минимум через пару дней. Поднявшись из-за стола, банан направился к лестнице, откуда спускалась лучница шарки. Увидев игрока, она улыбнулась и помахала ему рукой. — Доброй ночи, банан! Или сейчас здесь день? — Привет. Что-то случилось? Или я неправильно посчитал дни, когда все придут? Не спится. Пришла с работы и долго не могла уснуть. Решила, что лучше зайду сюда на реальный часик, чем буду просто в потолок смотреть. Ты занят? Мне нужно заняться складом гильдии. У нас заканчиваются зелья и материалы. Свободен? Я постоянно свободен. В последних словах чувствовалась горечь. Бессмертие казалось синонимом одиночества — Именно этим и пугали на протяжении многих лет писатели и политики, отговаривающие людей создавать нечто подобное. Отсутствие должной усталости приводило к большим часам наедине с собой, когда каждая мысль казалась настолько пустой, словно бездна затягивала в себя все хорошее. Искать в своей голове воспоминания было невозможно. Ведь если ты долго смотришь в бездну, она посмотрит тебя, принося ужасную боль. В потоке мыслей игрок и не заметил, как уже собрался в дорогу вместе с шарки. Хоть четкого правила никогда и не было, но города старались сделать уютными. Оттого люди с оружием и в доспехах вызывали лишь настороженность, поэтому даже лучница переоделась в свободном стиле. Город Орсно был скрыт от многих глаз, ведь никому не хотелось проводить время в низкоуровневой локации, В центре огромного леса, от чего здесь можно было встретить лишь начальные уровни. Деревянные дома, словно взятые из истории древних славян, дорога, выложенная камнями, и множество НПС, живущих, как обычный люд. Шарки сильно отличалась от здешних обитателей, хотя бы тем, что являлась эльфом. Из книг стало понятно, что раса эльфов проживала на Эрдене, первом по величине материке. Расовая неприязнь оставалась лишь у старого поколения, ведь давным-давно было много жестоких сражений между людьми и эльфами. Шарки, как люди реагируют на то, что ты эльф? Так мы в Нелерии. Самое толерантное место на свете. Когда-то этим местом правили люди, но к власти пришел игрок-зверо-человек, и он создал утопию для разных рас. Поэтому даже жаловаться не стоит. «А вот в Ордене на тебя будут смотреть свысока. Все же ты человек. Здесь же даже браки чаще всего заключают между разными расами». Игрок усмехнулся, следуя по улочке на рынок. Множество двухэтажных зданий были построены вплотную друг к другу, создавая целый туннель, уходящий далеко вперед. Одежда, броня, оружие, зелье и множество другого — Самые опытные игроки знали, что в подобном маленьком городе цены были гораздо ниже, чем в столице. Поэтому изредка тут можно было заметить крупный уровень. Если вы заметили подобного игрока, значит, он слишком опытен. Слушай, банан, у меня появилась идея, которая может тебе помочь. О чем это ты? Тот козырь, который ты скрываешь. Существует аксессуар, меняющий в описании твой класс». Если бы он был у тебя при вступлении в гильдию, мы бы и не узнали о твоем секрете. Остановившись по центру улицы, мужчина схватил лучницу за плечо и судорожно задышал, не зная, что ей сказать. Девушка же убрала от себя руку и махнула, зазывая с собой. Игрок покорно направился за ней к одному из магазинов. На вид он ничем не отличался от соседних лавок лишь вывеска в виде клыка какого-то монстра давала понять что здесь есть что-то необычное. Лучница вошла в магазин, впуская за собой оцифрованного в темном помещении, которое освещалось лишь тусклым фиолетовым светом от различных магических приблуд, стоящих на полках. низкорослый двор усердно протирал какой-то магический шар из-за чего в голове появился миллион вопросов. «Разве дворфы занимаются магией?» «Как грубо, пацан! Каждый имеет право на свой выбор!» Стукнув по своей деревянной витрине, мужчина посмотрел на эльфийку и улыбнулся во все свои зубы. «Добро пожаловать, мисс Шарки! Пудру для стрел!» «Недавно занесли легендарный колчан. Я оставил его специально для вас. Там есть отсек снизу, куда можно разместить бафы на стрелы». «Наконец-то!» Ждала нечто подобное. — Сможешь доставить до наглых псов? Мы сюда по-другому вопросу пришли. Банан стоял возле полок, пробегая глазами по всяким необычным предметам. Различные куски брони, начиная от одного сапога, заканчивая нижней частью шлема, словно металлической челюстью. Представив, как эта челюсть используется в бою, в горло поступил обед. Недавное поедание насекомого до сих пор оставляло неприятный след в памяти. Шарки и владелец лавки Серон все еще общались, пока игрок разбирался со своим любопытством. «Пацан, иди сюда, нужно примерить!» Двор достал металлический браслет, похожий на обычную стальную полоску, вырезанную из тонкого листа металла. Но выбора не было. Подойдя к продавцу, игрок протянул руку, которую тут же схватили – Рука Сирона была массивной, твердой, и можно было представить, что ты ребенок, которого держит отец. Но тут перед глазами открылась панель. «Выберите название класса». Лучница перевела внимание на себя, размышляя о том, какой класс лучше всего опишет стиль боя Белобрысова. «Стай боевого мага». «Как раз подходит по твоей способности». «Вы выбрали класс «Боевой маг». Панель исчезла, как и сам браслет. «Скорее всего, он спрятался, дабы не мешать игроку». Посмотрев по сторонам, мужчина пожал плечами, а Шарки довольно тнула пальцем в панель гильдии. «Получилось. Теперь можно спокойно подавать заявление на бои гильдий». Цена браслета вышла в копеечку, оставив банана без накоплений. Когда он вскрыл тайник в таверне, ему пришло немало валюты, которую он экономил на всякий случай, — Но, похоже, что время пришло. Попрощавшись с продавцом, они двинулись дальше по лавкам. Возможно, прошло около двух часов, когда, наконец-то, они прибыли в гильдию. Все такое же тихое место, в котором была всего одна живая душа — Сана. Она мирно спала на кресле в главном зале. Заметив это, лучница удивилась. Такое чувство, словно она тоже игрок. «Мы с ней беседовали, она не похожа на обычного НПС». «Скажу больше. Она не похожа даже на элементаль, о котором является...» «У роли мага есть призыв элемента земли, и это просто груда камней, которая исполняет команды. Здесь же уникально, Она — личность, имеет имя, способна участвовать в битве от своего лица. Неужели это и есть разница между оцифрованным и обычным игроком?» «Даже обычные способности становятся уникальными». — Что ты думаешь? — Я не знаю. — Это для вас вы вошли в игру, в которой есть четкая система и шаблоны. А для меня каждый НПС — реальный житель. Возможно, мир вокруг таких, как я, меняется, чтобы мы чувствовали себя живыми, а не обычной строкой кода. Игрок не сильно желал продолжать разговор, что было заметно. Пока девушка разгружала инвентарь, заполняя склад, Банан ходил по помещению, решая, что ему следует сделать. Несколько дней без прокачки сильно ударили по его плану поднять уровень и двинуться в жало Нёфа. Банан, пока никого нет, может, соло-квесты повыполняешь? За них же тоже опыт дают и деньги. Соло-квесты? Осознание пришло с громким вздохом. Все это время у него была возможность отправиться в город и заняться чем-то, что могло хоть как-то расшевелить его. Посмотрев на девушку, игрок кивнул. Без лишних слов проснулась на которая обратилась в маленькую фею, влетая в волосы своего хозяина. «Тогда я пойду по квестам. Если что, вызывайте по гильд-каналу. И добрых снов, Шарки. Удачи на работе!» Девушку помахала сугильдийцу, открывая панель выхода. Пару мгновений она рассыпалась на миллионы частиц, словно никогда и не существовало. Комментарий к рынок. НПС, английский Non-Play Character, персонаж, которым не управляет никто из живых игроков. Грубо говоря, это искусственный интеллект. То есть бот, приобретший форму персонажа.